Он ткнул пальцем за спину, указывая на оборудование, которое притащил с собой. «Расплата!» — объявил он тонким, писклявым голосом. «Мы не ответили. Каждый сглатывал ком в горле». «Расплата за что?» — наконец удалось выдавить Найту. «За удовольствие!» — ответило существо. «Не понял», — сказал Мэг.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 Мы были телевизионной сенсацией, и они послали операторов, чтобы все отснять. Мэг, вы разобрали конус вчера вечером? Да, — сказал Мэг. Насколько мы можем судить эта телекамера? Конечно, не совсем такая, как наши, есть отличие но мы считаем, что это устройство для передачи информации. Я обернулся к инопланетянину в этой его блестящей сфере.